Тема 6. Россия в XVI веке В конце XV-начале XVI веков завершилось образование российского государства. Это произошло в переломный период мировой истории. В 1453 году пал Константинополь. В 1492 году была открыта Америка. Это было время великих географических открытий. Начало капиталистической эры в передовых странах Европы, где шел процесс первоначального накопления капитала. Возникала мануфактурная промышленность, складывались основные классы буржуазного общества. Происходили заметные изменения в идеологической жизни общества, связанные с утверждением идей возрождения и идей гуманизма. В конце 16 века началась первая в Европе победоносная буржуазная революция, Нидерланды 1566-1609 годы. Образовавшееся в конце 15 начале 16 веков российское государство развивалось как часть мировой цивилизации, однако следует учитывать своеобразие условий, в которых шло это развитие. Территория России лежала в плоси резкоконтинентального климата с коротким сельскохозяйственным летом. Плодородные черноземы Дикого Поля, Поволжье, Сибири только начали осваиваться. Шел трудный процесс освоения новых территорий, страна не имела выхода к теплым морям. При отсутствии естественных границ постоянная борьба с внешней агрессией требовала напряжения всех ресурсов. Земли Запада и Юга бывшего древнерусского государства находились в руках противников России. Ослабли и были разорваны традиционные торговые и культурные связи. Российская держава сумела добиться политического единства, включив в свой состав различные по уровню развития княжества и земли, которые сохраняли еще в условиях господства натурального хозяйства и отсутствия интенсивных экономических связей, живые следы прежней автономии. В стране отсутствовали сколько-нибудь реальные элементы буржуазного развития. Такой уровень экономики предопределял неизбежность внутренних конфликтов в процессе централизации страны. Первое. Социально-экономическое развитие. Территория и население. К концу XVI века территория России расширилась почти вдвое по сравнению с серединой века. В нее вошли земли Казанского, Астраханского и Сибирского ханства. Башкирии. Шло также освоение земель на южной окраине страны, так называемого Дикого поля, богатого плодородными землями. Были предприняты попытки выхода к Балтийскому побережью. Население России в конце 16 века насчитывало 9 миллионов человек. Основные массы населения были сосредоточены на северо-западе и центральной части страны. Однако его плотность даже в наиболее населенных землях России по подсчетам историков составляла 1,5 человек на 1 квадратный километр. В Европе в то же время плотность населения до достигало 10-30 жителей на один квадратный километр. Территория страны к концу правления Ивана IV увеличилась более чем в 10 раз по сравнению с тем, что унаследовал его дед Иван III в середине 15 столетия. В ее состав вошли богатые плодородные земли, но их еще нужно было осваивать. С вхождением земель по Ложье, Урале, Западной Сибири еще более расширился многонациональный состав населения страны. Сельское хозяйство. Россия в XVI веке сделала шаг вперед в, в социально-экономическом развитии, которое шло в разных землях неравномерно. Экономика страны носила традиционный характер, основанный на господстве натурального хозяйства и феодальных порядков. Боярская вотчина оставалась господствующей формой феодального земледелия. Наиболее крупными были водчины великого князя, митрополита и монастыри. Бывшие местные князья стали вассалами государев Сеяруси. Их владения превращались в обычные вотчины обояривание князей. Расширялось, особенно во второй половине XVI века, по местное землевладение. Государство в условиях недостатка денежных средств для создания наемной армии, желая подчинить себе бояр-вотчеников и удельных князей, пошло по пути создания государственной поместной системы. Например, в районе Тулы 80% владений в конце XVI века были поместьями. Раздача земель привела к тому, что во второй половине XVI века значительно сократилось черносошное крестьянство, крестьяне, жившие в общинах и платившие под эти государства в центре страны и на северо-западе. Значительное количество черносошных крестьян осталось лишь на севере страны, в Карелии, а также в Поволжье и Сибири. В особом положении находились крестьяне, жившие на осваиваемых землях Дикого поля, на реках Днепр, Дон, Средней и Нижней Волги, Яйки. Земельные наделы крестьяне здесь получали за службу по охране русских рубежей. Ко второй половине 16 века на южных окраинах России начало складываться казачество от тюркского слова удалец вольный человек. Рост феодальной эксплуатации приводил к массовому бегству крестьян на свободные земли Дикого Поля. Там они объединялись в своеобразные военизированные общины. Все важнейшие дела решали на казацком кругу. В среду казачества рано проникало имущественное расслоение, что вызвало борьбу между беднейшими казаками, голодьбой и старейшинами, казацкой верхушкой. С XVI века правительство использовало казачество для несения пограничной службы. Оно снабжало казаков порохом, провиантом, выплачивало им жалованье Единое государство способствовало развитию производительных сил. Широкое распространение получило трехполье, хотя подсечное огневое земледелие не утратило еще своего значения. Главной формой ренты оставался натуральный оброк. Барщина не получила еще широкого распространения. Собственную запашку феодалов обрабатывали страдные от страда сельскохозяйственные работы и кабальные должники, отрабатывавшие проценты долга или добровольно подписавшие услужилую кабалу холопы.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 В Европе же средний по размерам город XVI века насчитывал 20-30 тысяч жителей. Наиболее важными и развитыми русскими городами XVI века были Новгород, Вологда, Великий Устюг, Казань, Ярославль, Соль, Камская, Калуга, Нижний Новгород, Тула, Астрахань. В период освоения Дикого поля были основаны Орел, Белгород и Воронеж. В связи с присоединением Казанского и Астраханского ханств Самара и Царицын С проникновением русских в Сибирь были построены Тюмень и Тобольск Наконец в связи с потребностями внешней торговли возник Архангельск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 Новгородско-Псковская земля и Смоленский край были крупнейшими центрами производства полотна и холста. Кожевенное производство получило развитие в Ярославле и Казани. Вологодский край производил огромное количество соли и тому подобное. По всей стране велось широкое каменное строительство. В Москве появились первые большие казенные предприятия, оружейные палаты, пушечный двор. Суконный двор Говоря о размахе ремесленного производства Следует отметить, что количественный рост Мелкотоварного производства Не привел еще к перерастанию его В капиталистическое товарное производство Как это было в ряде передовых стран на Западе Значительную часть территории города Занимали дворы, сады, огороды Луга-бояр, церквей и монастырей В их руках были сосредоточены Денежные богатства, которые Отдавались под проценты, шли на покупку И накопление сокровищ, а не вкладывались В производство Значительную роль в торговле наряду с купцами играли светские духовные феодалы, особенно монастыри. Из центра южных районов на север везли хлеб, из положья – кожи, по морю и Сибирь поставляли пушнину, рыбу, соль, тулы серпухов, металл и так далее. В результате экспедиции англичан Уиллоби и Ченслера в середине XVI века, искавших путь в Индию через Ледовитый океан и оказавшихся в устье Северной Двины, были установлены морские связи с Англией. С англичанами заключили льготное соглашение, была основана английская торговая компания. В 1584 году возник город Архангельск, однако климатические условия этого района ограничивали судоходство по Белому морю и Северной Двине тремя-четырьмя месяцами в году.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 Дочь князя Блинского, выходца из Литвы. И в годы правления Елены и после ее смерти, 1538 год, есть предположение, что она была отравлена, не прекращалась борьба за власть между боярскими группировками Бельских, Шуйских, Глинских. Боярское правление привело к ослаблению центральной власти, а произвол водчинников тяжело отразился на положении народных масс, вызвав недовольство и открытые выступления в ряде русских городов. В июне 1547 года в Москве вспыхнул сильный пожар. Два дня бушевало пламя. Город почти полностью выгорел. Около 4000 москвичей погибли в огне пожарища.